Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 26 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон – 94-28-69. Сегодня в передаче. Репортаж о встрече президента Бакуса-Океана с председателем комитета паноармянских игр. Генералитет армии обороны принял участие в совещании в Ереване. Беседа с политологом Ваграмом Атанасяном. В Азербайджане активиста арестовали за обращение к президенту в соцсетях. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял председателя Всемирного комитета паноармянских игр Ишхана Закаряна. Были обсуждены вопросы, касающиеся организации, намеченных в Арцахе, седьмых панармянских летних игр. Президент Саакян отметил, что подготовительные работы проходят в активном режиме, подчеркнув при этом, что будет предпринято все возможное для организации мероприятия на высшем уровне. Во встрече приняли участие госминистрации министр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Сразу после встречи Ишхан Захарян ответил на вопросы арцахских журналистов. Он сообщил, что еще в 2015 году после проведения в Ереване шестых Армянских игр было решено часть седьмых игр провести в Арцахе. По словам Ишхана Захаряна, вопрос уже обсужден с премьер-министром Армении. Правительством создана госкомиссия по проведению игр. Ишхан Захарян сообщил, что 5 августа участники игр и гости прибудут в столицу Нагорно-Карабахской республики. 6 августа состоится церемония открытия панармянских игр. В Арцахе пройдут три дня соревнований по тем видам спорта, возможности для которых здесь имеются. Далее игры переместятся в Ереван, где 17 августа состоится церемония их закрытия. Ишхан Захарян поздравил все армянство по поводу намечающегося грандиозного события в первую очередь арцахцев, ибо, по его словам, данное мероприятие имеет чрезвычайно важное значение для арцаха. Вчера составилось оперативное совещание руководства Вооруженных сил Армении с участием представителей Арцаха во главе с министром обороны, командующим армией обороны генерал-майором Кареном Абрамяном. Министр обороны Армении Давид Танаян выступил с лекцией на тему Политическая ситуация в регионе и возможные последствия. Министр представил основные вызовы обстановки безопасности вокруг Армении Арцаха, внешние угрозы, включая военные угрозы, возможные и вероятность. События в области региональных интересов и конфликтов, основные гарантии обеспечения благоприятных переговорных условий для армянской стороны в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Президент Австрии Александр Ван дер Белен 29 марта в Вене проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Австрии Ереван и Баку. Однако пока не уточняют, будут ли их двусторонние переговоры проходить именно в Вене, пишет радио Азат Утсен. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляли, что работают над организацией переговоров лидерами Армении и Азербайджана. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаэлян. Президент США Дональд Трамп признал право Израиля на голландские высоты. Отметим, что эти земли были завоеваны Израилем в ходе шестидневной войны 1967 года. Голландские высоты были пририсованы англичанами и французами новообразованному государству Сирия, которое почти с первых дней находилось с Израилем в состоянии войны, как до захвата Израилем голландских высот, так и после. Своим признанием голландских высот Трамп сделал шаг к измерению Международной практики в данном вопросе. Это является для Израиля колоссальной победой после 52 лет противостояния всему миру по голландским высотам. Американское признание в сегодняшнем мире означает ли изменение правил игры и как это может повлиять на урегулирование Карабахского конфликта? С этим вопросом мы обратились к политологу Ваграму Атанисяну существуют соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые признают голландские высоты как часть государства Сирии. А вот сейчас президент Соединенных Штатов признает голландские высоты как часть Израиля или признает Иерусалим как неотделимая столица государства Израиль. То есть, исходя из этих реалий, мы имеем право не интерпретировать, а просто апеллировать принципом самоопределения народов в смысле той реальности, что при разуме Мы называли Советского Союза, на территории бывшей Азербайджанской Советской социалистической Республики образовались два государства. Это государство Республика Азербайджан, это государство Арсавская Республика, Нагорно-Карабахская Республика. И сегодня речь должна идти по той логике, что надо найти точки соприкосновения между этими двумя государствами. Вот где наши позиции совпадают и где расходятся. К сожалению, Азербайджан не дает переговорному процессу такой смысл, чтобы мы могли определиться, о чем идет речь. Азербайджан признает право Нагорного Карабаха на самоопределение или не признает? Мы думаем, что не признают. Дело посредников сделать так, чтобы самоопределение Нагорного Карабаха нашло свое отражение в переговорном процессе. Иначе... Переговорный процесс теряет свою актуальность для Нагорно-Карабахской стороны. Последние годы в мире очень многое изменилось. И принцип незабываемости границ европейских государств исчерпал актуальность. Эти границы давно уже изменились. Это распад Советского Союза, развал Югославии, разделение Чехословакии и так далее. Решение карабахского вопроса Баграма Таниссян ведет за столом переговоров. Решение вопроса мне видится за столом переговоров. С тем, чтобы Азербайджан воспринимал существующие реалии, то есть существование Нагорной Карабахской республики, Азербайджан должен мириться с потерей части территории Азербайджанской Советской социалистической республики. И Азербайджан должен налаживать прямые контакты со Степанакертом во избежание будущих конфликтов. Самый трудный, но самый верный путь к решению этой проблемы – Австралийский политический деятель армянского происхождения Глэдис Бериджиклян избрана первой женщиной-премьером крупнейшего австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии. Это исторический день для армян Австралии и армянства мира, так как Бериджиклян продолжает оставаться самой влиятельной армянской женщиной в мировой политике. И на этот раз она избрана руководить исполнительной властью правительства, которое управляет штатом с населением 7 миллионов человек отметил исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Хайк Кейсерян. Даже после освобождения в связи с распоряжением президента о помиловании от 16 марта полсотни журналистов, блогеров, гражданских оппозиционных, религиозных активистов, а также бывших чиновников, в тюрьмах Азербайджана остаются 87 политзаключенных. Об этом говорится в сообщении Союза за свободу политзаключенных Азербайджана, сообщает «Контакт АС. Список составлен координаторами Союза, директорами Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановой him Информация в тему. Активист партии Народного фронта Агель Гумбатов арестован в административном порядке на 30 суток. Такое решение принял Хазарский районный суд, сообщает агентство «Туран». Что конкретно ему вменяется, не сообщается. В партии считают, что причина задержания – обращение к президенту Ильхаму Алиеву через социальные сети. Житель поселка говорил, что является безграмотным, безработным, растит трех детей, а местные власти не интересуются его проводниками поэтому он вынужден зарабатывать на жизнь сбором на свалках картона и его продажей. Завершает наш выпуск информация о погоде. В среду 27 марта на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-западных 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 2, днем 9,14 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.